и точёные дивные пальчики, которыми она переворачивала ноты, её волосы густые, чёрные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура её, гордая, прекрасная, благородная, всё это околдовало бедного старичка окончательно. Он не отрывал от неё глаз, когда она пела. Он захлёбывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями,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 «Вы меня восхищаете! Я теперь, теперь только вспомнил! Но, но, о, ма шармал, амфау!» И князь даже не мог докончить.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 В воспоминание золотой вашей молодости, золотых беззаботных дней воскресите их, воскресите себя. Начните опять жить в обществе меж людей. Поезжайте за границу в Италию, в Испанию, в Испанию, князь. Вам нужен руководитель, сердце, которое бы любило, уважало вас, вам сочувствовало. Но у вас есть друзья.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 И я уверен, что вы были une charmante personne в своё время, проговорил князь, смаркаясь в платок. Глаза его были омочены слезами. Мы живём в наших детях, князь с высоким чувством отвечала Мария Александровна. У меня тоже есть свой ангел-хранитель.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 В таком случае я непременно поеду за границу, воскричал князь, удивляясь. Непременно поеду. Если б я мог ульстить себя на держдаю, но она очаровательна. Очаровательное дитя, о ма шармом анфо. И князь снова начал целовать её руки. Бедняжка, ему хотелось встать перед ней на колени.